Глава 11. «Версаль забронирован, хотя и не с первого раза. Менеджер упорно не желал идти навстречу, но в субботу я дозвонилась Валерию Родионовичу, который отдыхал с семьей за городом, и мы пришли к согласию». Вера бечат в трубку, рассказывая о событиях выходных. И «Если бы не ее упорство, пришлось бы проводить свадьбу Изотова в обычном банкетном зале, что не устраивает меня, молодожёнов и, собственно, Альпака», которому требуется пространство и свежий воздух. Животное плохо сочетается с тематикой свадьбы, но желание клиентов — закон. Отправила Юле пример торта и указала цену, получив в ответ согласие. Созвонились с Аллой и обсудили программу. Осталась только Марина, но ей требуется пожелание от пары. «Ты чего такая активная в понедельник утром?» Хохочу, вспоминая, что небольшая свадьба в субботу для меня затянулась до трех ночи. Гости оказались невероятно активными, и Алле пришлось активничать вместе с ними. Мне кажется, вчера я весь день спала и лишь к вечеру пришла в норму, проснувшись от настойчивых звонков Дани. Видимо, он действительно решил вымолить прощение. Вот только пока кроме сообщений и звонков реальных действий не зафиксировано. Загорелась свадьбой депутата. К тому же торжество в стиле Голливуд обещает быть невероятно красивым. «Я в офисе, жду тебя». Мне до офиса еще минут двадцать, если мы с таксистом, конечно, вылезем из пробки, которая за полчаса не сдвинулась ни на метр. Я позорно опаздываю, оставив Веру за старшую. Мне необходим был отдых по максимуму, чтобы сосредоточиться на свадьбе Изотова. События будут освещать журналисты, что для меня является дополнительной рекламой, поэтому торжество должно пройти идеально. Место проведения торжества выбрано не случайно. Кроме внушительной виллы, На территории Версаля имеются гостевые апартаменты и уютные домики на два номера, что позволит разместить всех приезжих гостей. Это пожелание невесты, с которой в субботу мы успели проработать множество моментов. Женя, на мое счастье, знает, чего хочет, подробно указывая нюансы и присылая примеры. С такими заказчиками работа в радость, да и гонорар, обещанный Мишей, заставляет рваться вперед. Спустя час в заторе Такси наконец-то останавливается на парковке бизнес-центра, и я нехотя выползаю из машины, заполненной комфортной прохладой под палящее солнце. Сегодня особенно жарко, или же мне просто кажется, и несколько дней до этого погода была аналогичной. Я бы не отказалась провести в постели и сегодняшний день, отойдя от насыщенного графика последних трех месяцев. Следую к входу, проверяя электронную почту и отвечая на сообщения. Когда меня неожиданно разворачивают, и я, теряю ориентацию в пространстве, оказываюсь в чьих-то руках. «А вы едете с нами!» Надо мной ворон, а точнее рядом, подхватывает под локоть и тянет обратно на парковку. «Куда?» Совершаю попытку вырваться, но его хватка значительно сильнее, поэтому передвигаю ногами, чтобы поспеть за широкими шагами. «Максим Максимович, да куда вы меня тащите?» Упираюсь, что есть силы, и мужчина останавливается. Договорились с Гореевым поехать в Фиалково, чтобы встретиться с его женой и убедить подать на развод или выслушать ее условия, чтобы быстро договориться. Но, судя по рассказам моего клиента, Мария более доброжелательно относится к женщинам. Поэтому вы, как организатор будущей свадьбы, получивший предоплату, отправляйтесь с нами и поможете. Это в ваших интересах. «Да, но...» «Никаких «но», Олеся». Ворон возобновляет движение, утягивая меня за собой к большому внедорожнику. Передо мной открывается дверь, и, попадая в прохладу, я готова стонать от счастья и ехать куда угодно, лишь бы не выключали климат-контроль. «Добрый день!» — приветствует Гореев адвоката, занимающего переднее сиденье. «И вам, Олеся! Спасибо, что согласились поехать с нами!» «Ага, добровольно-принудительно!» прищуриваясь, показывая ворону, что согласия как такового не давала, и он меня впихнул в машину силой. «Благодарите своего адвоката». «Обязательно отблагодарю». Жест пальцами дает понять, что благодарность выражена в денежном эквиваленте. «Но идея пригласить вас принадлежит мне». «Не думаю, что смогу помочь». «Сможете. Сонька своеобразная, с норовом, но к женщине прислушается». К тому же вы мне показались милой и доброжелательной, способной найти общий язык с любым человеком. Вы даже моей Свете понравились, а ей мало кто нравится». «И почему я не удивлена?» Светлана же, наоборот, вызвала у меня исключительно негативные эмоции. «Если жена Гореева имеет сходный типаж, тогда предпочтения мужчины вполне объяснимы. Молчу, успокаивая саму себя. Надеюсь, что беседа с Соней не затянется, и уже вечером мы вернемся в город» смотрю, где находится эта фиалкова. Ехать три часа по не самой лучшей дороге. Но внедорожник Александра способен преодолеть любые трудности, а прохлада, окутывающая тело делает меня более сговорчивой. Мужчины о чем то беседуют, и я сначала прислушиваюсь, но затем закрываю глаза и проваливаюсь в сон под монотонно звучащие голоса. А когда открываю, за окном ночь. переднее сиденья пустуют, что мгновенно вызывает панику и неконтролируемый страх. А приглядевшись, вокруг просматриваются поля и редкие деревья. Не понимая, что происходит, осторожно открываю дверь и выхожу из машины в поисках Гореева или Ворона, попадая в непроглядную тьму. Проснулась. От неожиданности взвизгиваю и закрываю глаза, не сразу узнав голос адвоката. «Это я!» Ворон встряхивает меня, а затем прижимает к груди и осторожно гладит по волосам, успокаивая, пока мое сердце отбивает чечётку в районе желудка. А мы где? Поднимая голову, наконец привыкнув к темноте и четко видя его лицо. Как же хочется ответить в рифму. Максим шумно выдыхает, прикрыв глаза. Наш замечательный клиент заблудился и завез нас в какие-то незнакомые места. А где он сам? Вон там. Указывает направление, но даже совершив усилия, не вижу ни Гореева, никого бы то ни было на расстоянии нескольких метров. Связь ищет, которой нет. Достаю телефон и готова подтвердить слова Ворона. Только экстренные вызовы. Никогда не понимала, что это означает, но именно сейчас хочется вызвать того, кто поможет. Так нужно доехать до ближайшего населенного пункта и позвонить, или уточнить дорогу. Великолепная мысль, Олеся. Вот только стоим мы здесь, потому что у нас бензин закончился. А заправить машину он не счёл нужным? Да я даже не знал, что там полбака было. Гареев выныривает из темноты, и по выражению лица становится ясно, что никому он не дозвонился. Забрал машину у водителя, дал ему выходной, чтобы у моего позора не было свидетелей. Пинает ногой камень, который рикошетит от колеса и летит в меня. Простите бурчит себе под нос. Я не думал, что так получится. Предлагаю заночевать в машине. Предлагаю добраться туда, ворон указывает в сторону, где, если присмотреться, видны слабые огни. Пошли. А у нас есть иные варианты? Смотрю на мужчину, ожидая решения, но Максим кивает в указанном направлении, приглашая начать движение. Через 20 минут даю себе обещание больше никогда не покупать обувь на шпильке, потому что она не предназначена для движения по мелкому гравию. Каблуки то и дело проваливаются, и я с трудом удерживаю равновесие, хватаясь то за Ворона, то за Гореева, в итоге основательно застряв и подвернув ногу. Вот кто в такой обуви ходит? Адвокат злится, присев на корточке и осматривая мою лодыжку. Ну, простите, Максим Максимович, собираясь на работу, даже предположить не могла, что мне предстоит застрять посреди поля и тащиться в неизвестном направлении по бездорожью. «Кстати, вы меня с собой потащили, так что часть вины на вас». «Вина на том?» — поднимает голову, истязая взглядом нашего клиента. «Кто взял машину, не удосужившись проверить количество бензина?» «Да, я виноват, признаю. Довольны?» — взрывается Гореев. «Может, пойдем уже?» «Я не могу». Ступаю на ногу, которая отзывается болью и готова расплакаться от негодования. «Повезло мне, что вы такая худенькая и маленькая», причитает ворон, осматривая меня со всех сторон. Па «По почему?» «Нести будет легко». В ту же секунду подхватывает на руки и продолжает путь, кажется, не ощущая веса моего тела. Мне лишь остается обвить его шею руками и уткнуться в плечо, вдыхая насыщенный аромат мужского парфюма. Не зная, сколько времени движемся молча, но в какой-то момент Максим останавливается со словами кажется пришли вот только куда ставит меня на ноги позволяя осмотреться несколько улиц одинаковые дома за высокими заборами пугают темнотой лишь несколько фонарей и лай собака повещают что какая то жизнь здесь все таки имеется бредем в никуда пока максим и Гореев заглядывают поверх заборов подтверждая что здесь никого нет в какой то момент Начинает казаться, что мы обречены на скитание без возможности сна и отдыха, а странные шорохи заставляют жаться к адвокату в поисках защиты. Проходим вдоль пустынного места, выйдя к нескольким домам, значительно отличающимся от однотипных построек. Там свет, готова скакать от радости, указывая на небольшой дом в стороне. «Идемте!» Забыв о травмированной лодыжке, скачу на одной ноге к строению, которое манит жизнью. Мужчины не отстают. Но, приблизившись к калитке, опережают меня и первыми входят во двор. Ворон стучит в дверь, а через пару минут слышится женский голос и причитания в перемешку с ругательствами. «Кто?» — вопрос доносится из-за двери. «Мы заблудились», — откликается Гореев. «Бензин закончился, машина встала. Добрели пешком до этого места. Нам бы переночевать где-нибудь. Здесь есть гостиница? У нас девушка с травмой ноги». И вот сейчас мужчина откровенно давит на жалость. Но я готова даже прикинуться инвалидом, если это разжалобит женщину. Преграда распахивается. Яркий свет бьет по глазам, заставляя прищуриться и не сразу увидеть полную женщину лет 60 со скалкой в руках. Если этим она собралась отбиваться от незваных гостей, то заранее проиграла. Тетка внимательно нас осматривает, почему-то особое внимание уделяемое моей ноге, которую я предусмотрительно держу на весу, показывая, какую невыносимую боль испытываю. «Вроде приличные», — выносит вердикт, поджимая губы. «Могу сдать комнату. 50 тысяч за троих». Расценки у нее, как в приличном отеле, но выбора нет, поэтому Гореев ныряет в карман и через минуту отдает тетке несколько красных купюр, соглашаясь на условия. «Заходите». Оказываемся в небольшой, но очень уютной кухне, где пахнет едой. Мой, увидевший сегодня только завтрак желудок, тут же напоминает о себе, и я готова изобразить припадок, лишь бы меня покормили. Ворон усмехается, услышав звонкую трель моего организма, но молчит, вероятно, и сам испытывая голод. «Есть будете!» — предлагает новая знакомая, и я готова выкрикнуть «Да!», но Гореев опережает вопросом. «А это входит в стоимость номера?» Если за дополнительную плату, то я хотел бы узнать расценки». Вот же гад. По его вине мы оказались в заднице мира, преодолев немалый путь по бездорожью пешком. А он еще торгуется. Одно слово, чиновник. «Входит». На лице тетки проскакивает подобие улыбки, которая делает ее лицо приветливее и мягче, вызывая доверие. «Борщ и жареная картошка». «Мне картошку», – расталкиваю мальчиков и плюхаюсь на стол. И побольше, если можно». Через пятнадцать минут, жадно поглощая еду и запивая компотом, готова расцеловать тетю Раю, принявшую нас в своем доме. Не бесплатно, конечно, но для Гореева это будет уроком. «А что это за место?» «Ступино. Когда-то здесь деревня была. Постепенно народ разъехался, осталось несколько домов. А года два назад это место облюбовали городские». Природа, берег реки, чистый воздух. Какой-то активист выстроил несколько улиц и распродал. Постоянно здесь никто не живет, только летом приезжают на выходные, максимум на неделю. Из старожилов осталось несколько семей, я в том числе, и то на зиму к сыну в город уезжаю. Я человек пожилой, Случай, что никто не поможет, а связи здесь нет». Тетя Рая огорчает Гореева, бегающего по кухне с телефоном. «Ближайшая вышка в пяти километрах. Но если пройти дальше примерно километр и взобраться на курган, можно позвонить». «Я пошел», — срывается наш клиент к двери, собравшись топать неизвестно куда ночью. «А до утра подождать». Ворон не двигается с места, останавливая и меня, что сразу дает понять. «Мы никуда не идем». «Позвоню Виталику». Прикажу утром приехать с бензином. — В какой стороне Фиалково? — Так вы туда направлялись? Синхронно киваем. — Нужно было уйти с трассы на втором съезде, а вы свернули на первом. Вам возвращаться шестьдесят километров до съезда и ехать в противоположном направлении еще столько же. Получив инструкции, Гореев выскакивает из дома, оставляя нас наедине с ужином и новой знакомой лично я даже шевелиться не хочу, желая оказаться в горизонтальном положении и закрыть глаза. «Сусанин, блин!» возмущается Максим, разделяя мои мысли. «И кисейная барышня на шпильках!» наклоняется, ощупывая мою лодыжку, получая в ответ шипение и шлепок по руке, которая намеренно причиняет боль. «Если бы не вы, было бы проще добраться до заправки!» «Напомнить, кто меня запихнул в машину!» «Напомнить!» кому уже заплатили часть денег за будущую свадьбу. Напомнить, чьим клиентом изначально являлся Гореев. Напомнить, кто его направил к вам. «Вы муж и жена?» В нашу перепалку врывается тетя Рая с вопросом, который нас обоих ставит в тупик на минуту, но затем мы, как по щелчку, одновременно произносим «нет, нет». «Отцапаетесь, будто женаты лет десять». Женщина пожимает плечами и удаляется в соседнюю комнату, пока я ковыряю вилкой картошку, а ворон наслаждается малиновым компотом. Но возвращается почти сразу с полотенцами в руках и предложением. «Кто пойдет в душ? Есть уличный. Вода прохладная, но приятная после жаркого дня». «Я!» — адвокат подскакивает, и, взяв предложенное полотенце, исчезает в указанном хозяйкой направлении. Я утром, если можно. Нет сил, да и нога болит. Тетя Рая задумчиво роется в ящике комода, причитая, что не может найти какую-то вещь. Но затем в ее руках появляется тюбик, который она отдает мне, добавляя. «Вот, намажь на ночь. Утром, как козочка, скакать будешь. Запах, правда, неприятный. Морщит носа я, открутив крышку, опрометчиво делаю глубокий вдох, тут же закашливаясь. Не розами пахнет». Но помогает отлично. Я там вам постелила на диване, думала вы пара. Тот здесь спать будет, намекает Нагореева, который в данный момент носится по курганам в поисках связи и счастья. Можешь своего не мужа на пол отправить. В общем, сами решайте. Спасибо. Из меня вырывается писк, но затем я вспоминаю, что тетя Рая затребовала приличную сумму за ночлег, и на душе становится легче. Вместе убираем со стола, и я иду в комнату. Небольшое помещение, но уюта здесь не меньше, чем в кухне. Светлые обои, современная мебель, телевизор на стене и большое окно, которое позволяет проникнуть в комнату ночной прохладе. Скидываю на пол часть приготовленной постели и, оставшись в нижнем белье, готовлюсь ко сну. Натираю ногу неприятной субстанцией и вытягиваюсь, накрывшись простыней. «Чем воняет?» — надо мной нависает ворон. Чутирая мне мазь дала, запах не очень, но она заверила, что утром я буду как новенькая. А вы почему здесь? Вытащили меня на руках больше километра, соответственно, значительно устали. Я решила предоставить вам более комфортное место для сна на тот случай, если моя нога доставит с утра проблемы. Заранее готовитесь залезть мне на ручки? Не исключаю такой вариант. Ворон обходит меня с другой стороны, представ с обнаженным торсом, который я жадно исследую, не стесняясь возможной реакции. Всё же он очень привлекательный мужчина, и это доказывается подтянутым телом. Просматривающиеся кубики на животе заканчиваются темной дорожкой волос, по которой я следую, пока взгляд не упирается в пряжку ремня, вызвав разочарование. После Дани у меня никого не было, так что мужское тело, которое сейчас маячит передо мной — вызывает неконтролируемые желания и вполне объяснимые потребности. Приходится натянуть простыню на голову, чтобы ворон не заметил, как жадно я его рассматриваю. «Олеся, забирайтесь на диван. Я на полу лягу». «Нет, мне здесь хорошо». «Я настаиваю. В противном случае утром к ноге прибавится спина». «Не пойду. Я уже легла, и мне так удобно, что я не хочу двигаться». «И это чистая правда» потому как единственное, о чем я мечтаю, — не шевелиться. Но господин адвокат пропускает мимо ушей мои слова и в следующую секунду меня поднимает и депортирует на диван. «Даже двигаться не пришлось», — бурчит ворон, укладываясь внизу. Через некоторое время шорохи стихают, и комната погружается в тишину. Только мне не спится. Перемалываю поток полученной от веры информации, Переживая, что недоступно, и решение вопросов, связанных со свадьбой из Зотова, откладывается до момента, когда мы окажемся в зоне действия сети. Не спится, доносится снизу. Думаю о свадьбе Миши и Жени. Времени и так мало, а тут еще эта ситуация, которая не позволяет быть на связи с помощницей и решать вопросы, связанные с организацией торжества. До офиса я так и не добралась, ее не предупредила. Еще так много предстоит сделать. Да и невеста, наверное, писала. «Не понимаю ваших переживаний. Что может пойти не так? Всем ведь понятно, чем заканчивается свадьба. А сорт роз цветовая гамма — мелочи, которые быстро решаются. Вы так говорите, потому что никогда не занимались организацией торжеств. И я сейчас не только о свадьбах. Будь то день рождения, детский праздник или встреча одноклассников, все требует подготовки. Место, оформление, ведущий, меню в процессе всплывает множество нюансов, решать которые одному человеку непросто. Видели эти веселые торжества, где муж развлекается с гостями, а жена еле на ногах стоит? Так вот, я так выгляжу после каждой свадьбы, потому что решаю проблемы людей за их же деньги, чтобы избежать сложностей. А сложности, я вам скажу, бывают существенные. И если вам кажется, что все заканчивается вполне логично, вы не правы, Максим Максимович. «И что может случиться?» — хмыкает Ворон. «Салфетки не того цвета на столах». Из глобального — несостоявшаяся регистрация. У меня было два случая, когда за минуту до заветного «да» сбегала невеста, и один, когда передумал жених. Говоря это Ворону, свою свадьбу не плюсую в список несостоявшихся, не желая, чтобы адвокат узнал о моем статусе брошенной невесты. представляя сколько язвительных шуточек следит с языка мужчины, в ежедневном напоминании, что организатор свадьб не в состоянии справиться с собственной. В таком случае зачем доводить все до белого платья и гостей? Причины у всех разные. Нельзя затолкать всех в установленную категорию. Сама по себе понятие свадьбы не так страшно, пока человек не сталкивается с вопросом регистратора «Готовы ли вы взять в мужья этого мужчину?» Сколько страха в эту минуту проносится в глазах женщины, которая понимает, что ее свобода теперь заключена в тонком ободке на безымянном пальце правой руки. Тогда зачем это все? Для женщины важна определенность, ощущение, что мужчина выбрал именно ее. Она отдаст мужчине все, что он пожелает, получив взамен защиту и признание ее единственности. Это ведь по сути тоже сделка, скрепленная документально. И вам, как никому другому, это понятно. Разве нельзя просто жить, любить и наслаждаться жизнью без всех этих традиционных установок? Тогда это просто устная договоренность, а она, как вам известно, не имеет никакой силы в случае возникновения разногласий. Представьте, живут люди 10 лет вместе, например, в квартире мужа, приобретают какие-то вещи, растят ребенка, возможно, ни одного, имеют общие планы, а в один момент приходит мужчина, и указывает женщине на выход. И что? Каждый остается с тем, что имеет. А если женщина не имеет ничего, как, например, Настя Тетюнина, не докажи вы факт ее вложения в квартиру мужа, она бы и осталась на улице? Видимо, мой аргумент оказывается настолько действенным, что усыпляет ворона. Но спустя время тишину вновь разрывает его низкий голос. «Какая свадьба для вас оказалась самой запоминающейся?» в хорошем или плохом аспекте, неважно. Хочется сказать «моя», но я сдерживаюсь. И, перебрав в памяти все организованные торжества, отчего-то вспоминая не очень приятное. Два года назад пришла ко мне пара. Он журналист, она кондитер. Девушка делала просто нереальные торты на заказ. Множество клиентов в очереди стояли, чтобы получить десерт, сделанный ею. Естественно, для себя любимой сделала все сама. Пятиуровневый торт, украшенный бусинами и живыми цветами. Но главное — фигурки жениха и невесты, вылепленные из мастики и имеющие точные черты лица пары. Невероятная и скрупулезная работа, которую невеста представила на празднике. В какой-то момент мне даже показалось, что вся свадьба была организована именно для лакомства. И вот, в самый ответственный момент, когда молодожены взяли в руки нож, чтобы разрезать сие чудо, Дружку, перебравшего с алкоголем, вырвала на этот самый торт. Крики, ругань, истерика невесты, жалость гостей, и разочарованная невеста покинула свадьбу. «Я представил!» Ворон смеется, укутывая меня в хриплые нотки, приятно вибрирующие по телу. Впервые я его рассмешила, заставив проникнуться сложностью моей работы. «А ваш самый запоминающийся развод?» «Однозначно, Мася!» кто матильда александра венера констанция третья торжественно объявляет ворон пришла ко мне пара двадцать пять лет в браке детей нет довольно состоятельны вот только каждый из них готов был отказаться в пользу другого от имущества при одном условии заполучить опеку над масей она оказалась ангорской шиншилой Кстати, самый дорогой вид. Девять судебных заседаний из-за грызуна. Девять! Супруги совершали попытки ее выкрасть, вывести из страны, прятали у родственников. В суде выступал ветеринар, доказывающий, что муж был с питомцем во время болезни. Жена представляла результаты экспертизы об уровне загрязнения воздуха в районе проживания мужа. Свидетелями выступали соседи, рассказывающие, сколько времени проводил каждый из супругов с Масей. Были представлены чеки из ветеринарной клиники, зоомагазинов. Устал я, адвокат-ответчика, судья, который при виде парочки стонал в голос. Чем закончилось? Разворачиваясь к ворону, подвинувшись к краю. На очередном заседании внесли клетку с Масей, и судья со словами. Все имущество, приобретенное супругами в браке делится поровну, вытащил кухонный топорик и занес над шиншилой для этого самого раздела. Заседание было окончено через три минуты по обоюдному договору сторон. Обалдеть! Отказаться от всего ради грызуна? Интересно, Мася еще жива. Если исходить из того, что в домашних условиях шиншилы могут прожить до двадцати лет, а три года назад Масе было пять, то да. Ну, хоть не зря. А вообще странно делить питомца. Некоторые так за детей не борются. Борются, Олеся. Вот только мотивы у всех разные. Если за опеку над детьми борется женщина, это вполне понятно и объяснимо. А вот в случае мужчин, лишь часть из них устраивает бои без правил действительно за детей. Остальные делают это лишь для того, чтобы подгадить бывшей жене. А после оглашения решения суда пропадают из жизни собственных детей и скрывают доходы, чтобы не платить алименты. Мне кажется, Максим Максимович, вы видели столько низменных поступков, показывающих людей с самой отвратительной их стороны, что не верите в честность и искренность, ожидая подножки. Но ведь бывает по-другому. Не все люди разводятся, сохраняя теплоту в отношениях и привязанность, поддерживая друг друга на протяжении всей жизни. Есть примеры. Ворон оказывается на боку, подпирая ладонью голову и сосредотачиваясь на мне. «Мои родители. 34 года в браке». «Именно поэтому вы, Олеся, занимаетесь организацией свадеб. Всю жизнь у вас перед глазами пример того, что человек способен выстроить нечто крепкое и настоящее, сохранив на долгие годы. Но некоторые не умеют строить отношения, потому что просто не знают, как правильно. Им не показали, не научили». И все их представления основываются на фильмах, где все обязательно заканчивается хорошо. Вот только жизнь фильмом не является. И единожды столкнувшись с пониманием, что все устроено иначе, они предпочитают не выглядеть идиотами, доказывая всем, что чувствуют себя великолепно в своем одиночестве. И сейчас мне кажется, что Ворон говорит о себе, не раскрыв суть и не назвав имена. Он рассказывает о своей семье, в которой не показали, как правильно. На языке крутится множество вопросов, готовых сорваться потоком. Но я понимаю, что озвученного и так бесконечно много для него. «Вы говорите о себе?» Собравшись с духом, все же спрашиваю того, кто, скорее всего, не ответит. «Я говорю в общем, исходя из собственных наблюдений». По глухому звуку понимаю, что Максим перевернулся на другой бок, автоматически завершив ночную беседу. «Спокойной ночи!» «Спокойной!» Еще долго лежу с открытыми глазами, обдумывая его слова. А затем проваливаюсь в рыхлый сон, сквозь который слышу звук открывающейся калитки и шаги, понимая, что вернулся Гореев. Надеюсь, он все же добрел до нужной точки и вызвал помощь.